Счастливы сегодня потому, что мы были счастливы, или потому, что были счастливы когда-то давным-давно. Не похоже ли наше нынешнее счастье на свет Луны, которая холодная и светит не своим светом, а чужим, пришедшем издалека? Я поворачивал эту мысль и так и идак, пытаясь сделать из нее маленькую складную метафору, но метафоры не получалось. И вот и должен быть. и холодной мертвой бездомной луной и вместе с тем в далеком прошлом солнцем, а как ты ухитришься быть и тем и другим? Это несовместимо. Метафора была нескладной. Черт с ней, подумал я, прислушиваясь к шуму листьев. Потом подумал: ладно, теперь я по крайней мере знаю, что Ирвин был разорен. До этого я уже докопался, и на завтра мне предстояло оставить Бёрденслендинг и прошлые и вернуться к настоящему. Я и вернулся к настоящему. Где? Крошка Дафи сидела в большом мягком кресле, растягиваясь большими мягкими ляжками по коже и большим мягким брюхом по большим мягким ляжкам, изо рта его необрезно наискось. Торчащим длинным мунштук, зажженной сигаретой мунштук был последним новшеством, позаимствованным у одного джентльмена наиболее выдающегося члена партии, служению которой посвятил себя Дэфи. Его большое мягкое лицо растекалось по воротнику, а на пальцы сидел бриллиант, увеличенный с грецкого ореха, и вся эта неправдоподобная комбинация была. Крошкой Дафи, который, видимо, сверялся с карикатурами из Harper's Weekly девяностых годов на предмет того, как должен выглядеть вести себя и одеваться преуспевающий политик. Где, Крошка Дафи говорил, господи хозяин хочет ухлопать шесть миллионов на больницу, шесть миллионов, и откинувшись в кресле. Окунутый голубым табачным дымом, глядел на кессон на потолке и мечтательно шептал: «Шесть миллионов». А Сэриберг отвечал: «Да, шесть миллионов. И вам из них ни цента не удастся захапить. Я мог бы устроить для него контракт в четвертом округе, где до сих пор хозяйничает МакМерфи. Он и Гумм Милларсон». Мо если отдать подряд Ларссону, он продаст МакМерфи, верно? Но зачем же? Я бы выразил это по-другому. Гумми урезонил бы МакМерфи, скажем так. И вам бы кое-что от него перепало, верно? Я не о себе говорю, я говорю о Гумми. Гумми обработал бы его для хозяина. Хозяин справится с этим делом без помощников. «Придет пора, он сам обработает МакМерфи. Раз навсегда». «Господи, крошка, вы столько лет знакомы с хозяином и не смогли его изучить. Вы же знаете, ему удобнее расправиться с человеком, а не покупать его. Правильно, Джек?» «При чем я знаю?» — сказал я. «Но я знал». «По крайней мере, знал, что хозяин намерен расправиться с человеком по фамилии Ирвин». И раскопки доверены мне. И я возобновил раскопки. Но на следующий день, прежде чем я приступил к работе, позвонила Анна Стентон. «Умник», — сказала она. «Ты думал, ах, какой ты умник!» Я услышал далекий смех на том конце провода, потом в трубке зажужжало, и я представил себе ее смеющееся лицо. «Умник!» Ты узнал у Адама, что судья Ирвин когда-то был разорен, но я тоже кое-что узнала. Да, сказал я. Да, умник. Я пошла в гости к старой тете Матильде, которая все знает, что с кем было за последние сто лет. Я только завела разговор про судью, и она тут же начала рассказывать. С ней заговорить о чем-то все равно, что бросить монетку в музыкальный ящик. Да, судья Ирвин тогда разорился, или почти разорился. Но ты все равно в дураках, Джеки, все равно умник, вместе с твоим хозяином. И снова.